о жалости к себе и утрате жизненных сил. Жизнь начинается с человека, а человек берет начало со среды, имя которой — семья, или, точнее, родители. Не умея быть самими собой, мы зависим от родителей и тогда, когда становимся взрослыми, вернее, от их характера, а значит, стрессов. Не отдавая себе в том отчёта, мы обрекаем себя на жалкое положение. Перестаем жить собственной жизнью и начинаем жить в мире родительских стрессов. Неумение и неспособность растолковать родителям собственные потребности оборачиваются неумением и неспособностью растолковать их и всему остальному миру. Вот и получается, что мы являемся на свет усваивать те энергии, сущность которых не сумели понять в предыдущей жизни, а на практике лишь взращиваем их раздавленные под их грузом мы отправляемся на тот свет и в следующей жизни нам приходится заниматься тем же самым чтобы довести до конца незавершенное дело если и на сей раз не удается мы будем приходить снова и снова покуда не поймем смысла жизни покуда не поймем что наша жизнь определяется не окружающей средой она может быть какой угодно а нашим отношением к этой среде когда человек осознает что в ближних он видит лишь себя что у них учится и благодарит Бога, что они есть. Видя их пороки, он счастлив, что ему указывают на его же пороки и избавляется от них. Он начинает лучше в себе разбираться, перестает считать себя хорошим или плохим и относится к себе просто как к человеку со своими маленькими недостатками, без которых жизнь не имела бы смысла. Покуда нами это не осознается, мы, словно ненормальные, Несемся все быстрее, выше и дальше и не понимаем, от чего результат оказывается противоположным. Если добиваемся желаемого, то счастье не испытываем. Что-то приобретая, мы что-то теряем, словно платим пошлину. Зачастую такой пошлиной оказываются здоровье. Стоим в беспомощности перед разбитым корытом, и на глаза невольно наворачиваются слезы. Нет сил двигаться дальше, нет сил бороться с жизнью. Мы беспомощны и опечалены. Напрягая силу воли, мы истощаем свои жизненные силы, но и, несмотря на это, не добиваемся желаемого. Мы оказываемся в жалком положении. Как иначе назвать положение, когда ребенок борется с родителями, а родители борются с ребенком, не понимая того, что это борьба против себя? Борьба во имя того, чтобы доказать, что виноват не я, а виноват ближний, усиливает чувство вины, попадая в положение обвиняемого, Ребенок вынужден бороться за свободу. Кто хоть раз выходил из сражения победителем, тому ведом сладкий вкус победы. Он убедился в собственном превосходстве и желает вновь и вновь испытать это ощущение. Одно сражение с родителями, а за ним второе и третье, а там, глядишь, и сформировался борец за свободу. Борцы за свободу могут бороться за свободу, поскольку их ничто не связывает. Они уже добились свободы от дома и семьи. Поскольку же счастье от этого не обрели, то борются дальше. Борются с жизнью, но не сознают того, что если одержат победу, то это будет означать смерть. Свобода, во имя которой ведется борьба, и есть смерть. Но борцы не знают этого и не хотят знать. Любая жизненная борьба на деле является борьбой человека с собой, покуда не истребляется жизнь. После каждого сражения борец оплакивает свое жалкое положение и вновь бросается в бой, чтобы его положение усугубилось еще больше. После пролитых слез, на душе как будто становится легче, вот только нет желания встать и идти дальше. А может, нет сил? Сразу и не разберешь. Тело теряет весе столько, сколько выплакано жидкости. Логично, не так ли? Поскольку тело — зеркало души, то на какое-то время легче делается и на душе. Почему же нет сил двигаться? Потому что не усвоен урок жалости к себе чего моментально накатывает былая тяжесть, только усилившаяся во сто крат. Поражение тканей, органов, либо нарушение функций всего организма. Сперва поражается функция, то есть работоспособность одной клетки, затем ткани. Например, мышца утрачивает способность быстро и легко напрягаться и расслабляться. При сохранении ситуации достойной жалости ее работоспособность полностью утрачивается. По своему строению функции человеческие ткани подразделяются на четыре типа. Эпителиальная ткань, покрывающая поверхность организма и выстилающая все полости. Поражается, когда человек жалеет себя из-за своей беззащитности. Соединительная ткань, соединяющая клетки в соответствующей ткани. К соединительной ткани также относятся кровь и лимфа. Поражается. Когда человек жалеет себя из-за своего одиночества. Мышечная ткань Различают сердечную, гладкие и поперечно полосатые мышцы. Поражается, когда человек жалеет себя из-за неспособности осуществить задуманное. Нервная ткань совокупность самых различных нервных клеток, покрывающих сетью все тело, также включает в себя спиной и головной мозг. Поражается когда человек жалеет себя из-за неспособности реализовать знания. Жалость к другим также оказывает разрушительное воздействие, поскольку является частью жалости к себе. Поскольку все ткани функционально, неразрывно между собой связаны, то нарушение одной из них быстро ведет к нарушению функции одного органа либо участка тела. Далее следует ослабление либо прекращение функции. При распространении проблемы на все тело человек смертельно заболевает. Это значит, что сожаление из-за мелкой проблемы ослабляет, делает немощным и нежизнеспособным один участок тела. При чрезмерном обобщении той же проблемы ослабляется, затем делается немощным и, наконец, нежизнеспособным все тело. Человек, либо определенная его функция, словно пребывают в летаргическом сне и ждут того часа, когда их вновь пробудят к жизни. В повседневной жизни для образного описания подобного состояния используются такие понятия, как «поникший», «увядший», «подавленный». Часть из этих понятий применяется для описания растений. Растение — это дух. Человеческий дух есть дух более высокого уровня развития. Если человек духовно поник, увял, раздавлен, это непременно выражается и в его теле. Когда дух не может развиваться, расти, возноситься, Его именуют падшим. Причиной служит жалость к себе, что истребляет жизненную силу, а значит, любовь. Если некий орган имеется, но не функционирует, тело продолжает жить. Человек может быть слепым, глухим, лишённым обоняния, неспособным мыслить, бесплодным, бесполым, обезрученным, обезноженным и тому подобное, но без сердца ему не обойтись. Пониженная функция жизненно важных органов означает уже начало смерти. Прекращение работоспособности этих органов и есть смерть. Без сердца не выжить. С бессердечием выжить можно. Жить бессердечно, то есть уподобляясь вещи либо автомату, способен тот, кто защищает свои чувства бесчувственностью, кто начинает себя жалеть из-за своей бесчувственности — Тот обессиливает точно так же, как и человек, жалеющий себя из-за своей чрезмерной чувствительности. Жалеть себя можно из-за одной вещи, другой или третьей. Можно жалеть вообще. Это жалость ради жалости, что может превратиться в стиль жизни, губительный как для плачущего, так и для страдающего от его слез окружения. Желание однажды все же выплакаться, чтобы полегчало на душе, превращает человека — в борца с жизнью, у которого на душе делается все тяжелее. Себя можно жалеть чуть-чуть, а можно очень сильно. Можно жалеть конкретно и вообще. Постоянное проливание слез по некой конкретной причине повреждает конкретную ткань, орган, либо участок тела. Немного слез ⁇ легкое поражение, много слез ⁇ тяжелое поражение, жутко много слез. Полная утрата работоспособности данной ткани, органа либо участка тела. Однако из-за этого человек еще не умирает. Плаксивому человеку больше всего на свете хочется доказать, что его положение действительно достойно жалости. Испуганный, а потому беспомощный человек рассчитывает таким образом на людскую помощь и поддержку. Во имя этого он способен терпеть какие угодно физические страдания. Нередко человек, терзающийся душевными муками, требует... «Разрежьте меня, тогда убедитесь, что я болен». Поскольку у человека, страдающего от душевных мук, высок порог болевой чувствительности, он может вообще не ощущать физической боли и здорово напугать ухаживающего за ним ближнего, ибо ведет себя так, словно огромной физической раны, и не существует. Человек, испытывающий душевное терзание, продолжает терзаться и тогда, когда наличие у него серьезной болезни доказано, и ближние поверили этому. Сам же человек считает, что ему все же не верят. Почему человек плачет? Потому что не мог, либо не может добиться желаемого. Плачет его беспомощность. Поскольку основную часть информации человек получает благодаря зрению, то именно глаза умножают жажду наживы и обречены страдать от жалости человека к себе. Большая часть из того, что человек видит глазами и слышит ушами, ему лично не нужна. Все эти земные вещи нужны ему лишь для того, чтобы мимоходом, между делом, духовно усвоить некий урок своей жизни. Стоит ему этого возжелать, как он создает из этого для себя проблему. Желать можно все: духовное, душевное и материальное. Огорчаться можно из-за неимения всего этого, а также себя жалеть. Печаль, она же бессильная злоба, испытываемая человеком из-за невозможности добиться желаемого, подавляется самим человеком и от этого превращается в жалость к себе, которая непременно сказывается на глазах. Жалость к себе, вызывающая нарушение функции глаз, оказывает как местное, так и общее воздействие. Первое. Ухудшение зрения является местным последствием жалости к себе, которая возникает от того, что из слона вы делаете муху. Чем больше вы воспринимаете общее как личное, тем больше это занозит вам глаза, и тем меньше ваши глаза видят дальше вашего носа. Второе. Общим последствием жалости к себе является уменьшение жизненной силы, которая возникает от того, что из мухи вы делаете слона. Чем с большим трагизмом вы относитесь к мелочам, тем меньше у вас жизненных сил, которые нужны для того, чтобы чего-то добиться. Ухудшение зрения может протекать либо само по себе, либо в сочетании с другими глазными болезнями. Кому принципиально не нравится плакать, у того после плача глаза заметно краснеют и опухают. Глаза — зеркало души. Чем больше вам не нравятся жалеющие себя люди, тем сильнее у вас краснеют глаза от одного лишь созерцания чужих слез, стенаний и сетований. Если вы являетесь жертвой жалеющего себя человека, то каждая слезинка вас унижает. И от нескольких пролитых слезинок глаза могут воспалиться. Воспаление происходит от унижения. Чем больше вы ненавидите свою униженность и чем больше не желаете ее видеть, тем быстрее воспаление перерастает в иную, более тяжелую болезнь, которая лишает у вас зрения, согласно вашему же желанию. Если вы вынуждены либо сами вынуждаете себя глядеть на жалеющих себя людей и переносить это зрелище со счастливой миной, то это то же самое, что прессовать находящуюся в глазах влагу до плотности дерева. Дерево в человеке символизирует доброту душевного уровня, то есть душевную черствость. Стерпеть зло можно, обладая бесчувственностью хорошего человека. Сами вы себя бесчувственными не считаете, поскольку постоянно занимаетесь тем, что доказываете свою положительность. Однако тело знает истину. Если вас до слез расстраивают недоделанные мелочи, но вы не желаете затевать из-за них ссору, то есть не желаете прослать плохим человеком, то у вас нарушается зрение, уменьшается острота видения мелочей, и человек надевает при чтении и занятия рукоделием плюсовые очки. Ухудшается зрение на близком расстоянии, что именуется дальнозоркостью, словно для того, чтобы пощадить психику этих людей. Подумайте, насколько впечатляюще быть дальнозорким, насколько унизительно и постыдно быть человеком, который видит только у себя под носом. Прямой противоположностью является близорукость. Это нарушение зрения характерно для молодых. Если кому-то говорят, что он не видит дальше собственного носа, то подразумевают его эгоизм, и это воспринимается особенно обидно. Чем лучше желает быть молодой человек, тем меньше он признается в том, что не обладает дальнозоркостью в житейском ее понимании, и тем меньше у него надежды на сокращение числа минусов в его минусовых очках. Минусы не возрастают у тех, кто развивает свою дальновидность. Воспитание в себе чувства долга производит обратное действие. Когда молодой человек записывается в старики, к очкам с минусом прибавляются очки с плюсом. Плюсовые очки характерны для стариков. Женщине свойственна неопределенная дальновидность, то есть духовная дальнозоркость. Мужчине свойственна конкретность выводов и целенаправленная земная близорукость. Жалость матери к самой себе и жалость ребенка к матери вызывают у ребенка близорукость, то есть нарушение зрения на далекое расстояние. Если мать строит из себя мученицу, страдающую из-за отца, и ребенок принимает это за чистую монету, то он не желает увидеть мужской мир и в итоге не видит ни далеко, ни близко. К аналогичному последствию приводит во взрослом возрасте женская жалость к себе и жалость к женщинам. Зрение у таких людей портится еще и потому, что, жалея женщины, объявляя мужчин виновниками женских слез, они желают доказать свою материальную мудрость и мужскую дальновидность. Душевный покой и жизнерадостность беременной женщины обеспечивают рождение здорового ребенка. Кто жалеет себя во время беременности и родов, тот причиняет ребенку близорукость, которая в дальнейшем будет лишь усиливаться при виде материнских слез. Если у матери глаза на мокром месте, однако мужа она в этом не винит, то у ребенка складываются хорошие отношения с отцом и сохраняется способность видеть хотя бы вблизи. Итак, жалость к матери и женщинам вообще превращает духовную дальновидность в земную близорукость. Жалость отца к себе и жалость ребенка к отцу вызывают у ребенка нарушение зрения на близком расстоянии. Все, что находится поблизости, кажется глазу более крупным. Это значит, что малое воспринимается большим. Чем незначительнее роль отводится отцу в семье, тем меньше значения имеют земные мелочи, из которых состоят все большие дела. Они могут казаться столь ничтожными, что их и не видно. Если вы уже больше не различаете букв без плюсовых очков, вы превратили для себя мелкие земные дела в духовные мелочи. Если вы продолжаете совершать эту ошибку, то у стекол ваших очков будут прибавляться плюсы. Если положение мужского пола в ближайшем окружении, а также во всем свете кажется вам достойным жалости, и у вас возникает нежелание видеть его вырождение, то не удивляйтесь, если вдруг окажется, что глаза перестали видеть, как будто без всякой причины. Итак, жалость к отцу и мужчинам в целом превращают духовную близорукость в земную дальнозоркость. Жизнь начинается с мелочей, не постигнув которые, невозможно приступать к большим делам. Чем больше вокруг ребенка людей, сетующих из-за мелочей, тем больше он ощущает себя обязанным привести все эти мелочи в порядок, и тем больше у него причин стать по отношению к ним невосприимчивым, то есть слепым. В противном случае у него могут не дойти руки до мелочей собственной жизни. Новорожденный с подобными стрессами глядит как будто куда-то далеко-далеко, и, так как не обращают внимания на близкие предметы, его считают незрячим. Никто не догадывается о том, что, быть может, он прекрасно видит на большое расстояние. Для новорожденного важнее видеть вблизи, поскольку при созерцании мелких вещей и при учении обращению с ними у ребенка развивается мозг. Из мелких вещей складываются большие, и ребенок, знакомый с мелкими вещами, способен постичь большие. О зрение ребенка на близком расстоянии следует позаботиться еще до его зачатия. Это значит, что как матери, так и отцу нужно вывести отца из жалкого состояния и сделать это по-человечески, помогая друг другу. Следует помнить, что мужчину никогда нельзя жалеть, человеку нужно посочувствовать. Если родители ничего этого не знают, и ребенок рождается с нарушениями зрения, то последние касаются преимущественно, если не исключительно, зрения на близком расстоянии. Это значит, что родителям следует воздержаться от жалости к себе и ребенку, высвобождая жалость к себе, а также жалкое положение, в какое попал ребенок, родители способствуют тому, что детское зрение непременно улучшается. Сразу после рождения, способны видеть те из новорожденных, с которыми в течение всей беременности родители общались как с равным и долгожданным членом семьи. У таких детей вряд ли возможны какие-либо нарушения. Фиксировать взгляд, то есть целенаправленно смотреть, дети обычно начинают в месячном возрасте. Видит ли ребенок при этом, зависит как от духовного прошлого ребенка так и от его родителей. Отпустите на волю печали жалость, что имели место во время беременности и этого месяца даже в том случае если зрение у вашего ребенка пока в порядке все что было влияет и на него другое дело когда именно это проявится высвобождая жалость к себе вы способствуете тому что глазные болезни у ребенка отодвигаются на неопределенный срок человек недовольный своей же жалостью к себе желающий и находящий в себе силы быть выше слез превращает свои слезы в холодный твердый камень Благодаря этому он способен противостоять слезам, то есть способен не плакать при виде чужих слез. Но чего плачущие являются лить слезы у него на глазах, понять это он не способен, даже превратившись в камень. Зрительная функция зависит от первое, Нервной чувствительности глазных мышц. второе, Нервной чувствительности других тканей глаза. 3. Нервов, соединяющих глаза с центрами центральной нервной системы. Чувствительность глазных мышц уменьшается, когда человек волевым усилием становится бесчувственным в отношении того, чего видеть не желает, либо стыдится видеть. В результате большое уже не кажется большим, а малое вообще перестает восприниматься. Далекое не кажется далеким, а близкое и вовсе не существует. Полнейшее нежелание видеть своих близких не позволяет человеку видеть на близком расстоянии. Это нежелание видеть милых сердцу близких не рождается само по себе. Оно возникает лишь, когда любимые близкие ухитряются испытывать ваше терпение по максимуму. Если вы любите своих родителей, супруга, либо детей, но не желаете этого, поскольку не в силах больше видеть их жалкого положения, то вы перестаете видеть вблизи. Эта проблема в первую очередь всегда связана с родителями. В этом случае аналогичная ситуация с чужими людьми наносит зрению урон, как если бы она была личной. Другие понятия не сводятся до земных понятий и в соответствии со степенью ухудшения зрения перестают восприниматься глазами настолько, насколько человек не желает их видеть. Не желает видеть, ибо не в состоянии эти проблемы решить. Он не понимает, что решать духовные проблемы за ближнего, во-первых, не нужно, а во-вторых, невозможно. Их нужно и возможно для себя уяснить. Если в человеке происходит борьба между желанием видеть для того, чтобы быть хорошим, и нежеланием видеть для того, чтобы быть хорошим, в глазах возникает напряжение. Оно может быть постоянным, с которым свыкаются настолько, что не представляют, как можно жить иначе. Когда человек устает, и у него больше нет сил либо желания, лишь тогда он осознает, что зрение ухудшается. Иной пытается напрягать зрение, обходясь без очков, а иной и не пытается. «Зачем, если можно надеть очки?» Вот так он и надевает, не зная того, что тем самым продолжает взращивать все те же стрессы, ведь он снова их видит. Ситуации, вызывающие стрессы, никуда не делись. Незаметно в напряжение приходят мышцы всего тела, однако с глазами это не увязывается. Очками человек увеличивает проблему, которую перестает видеть без очков. Вместе с тем резко возрастает нежелание это видеть. Теперь уже не только глаза, но и голова, и шея оказываются подверженными сильнейшему напряжению, что уже значительно опаснее для жизни. Тело знает, что и в каком объеме предстоит еще совершить его другу, человеку, а также насколько для этого требуется задействовать мозг, и оно выручает человека из создавшейся ситуации. Оно посылает человеку болезнь, которая не мешает жить и усваивать уроки собственной жизни. Другое дело, что сам человек не просил о подобной помощи. Кто же задумывается глубоко о сути дела, тот сознает, что данная болезнь была для него жизненно необходима. Благодаря ей он сумел остаться человеком, сумел не превратиться в животное. Например, если вам с утра до вечера изо дня в день приходится видеть вечно плачущую мать, у которой кроме жалости к себе иных проблем нет, Так как все ее земные проблемы вами решены, то у вас может случиться паралич мышц правого глаза. Века нависает над глазом точно занавеска, и очки тут не помогут. Желание быть хорошим ребенком ведь как знать, сколько еще мать протянет? Подавляет у вас желание злобно выкрикнуть матери правду в лицо, чтобы она прекратила наконец терзать вам душу своими слезами, прекратила свои абсурдные обвинения. И вот он, результат. Интеллигентная злоба, которую следовало бы высвободить, действует словно яд, вызывая паралич глазных мышц. Если желание не расходится с делом, из-за чего вы испытываете жгучий стыд, то болезнь поселяется окончательно и никуда не исчезнет, покуда вы не высвободите чувство стыда. Если вы обратили бы внимание на предшествующие параличу симптомы, такие как ощущение тяжести в глазе и в веке, ощущение усталости, ощущение народного тела, пульсацию и подергивание, и сделали бы из этого вывод, то напасти удалось бы избежать. Если немедленно исправить ошибку, паралич пройдет. Если же проблема эта длится годами, то, соответственно, придется работать над собой подольше. Проблема, которая тянется из вашей предыдущей жизни, разрастается благодаря стараниям матери, а далее жены, дочери, женского пола вообще. Неважно, из-за кого именно переполняется ваша чаша терпения. Важно, чтобы вы поняли, что речь идет об уроке, который вами пока еще не усвоен. Аналогичная проблема с отцом, мужем, сыном, мужским полом вызывает паралич мышц левого глаза. Паралич мышц всегда является собой поражение нервов либо нервных центров. Нервы неизменно связаны с обменом минеральных веществ – По количеству выводимых из тела минеральных веществ слезы уступают только поту. Умеренное количество слез нормализует содержание минеральных солей в глазах. Чрезмерные слезы выкачивают все минеральные вещества. Чувствительность мышц зависит от количества и текучести, содержащейся в них жидкости. Текучесть нарушается, если количество жидкости не соответствует норме. О проблеме участия в обмене веществ жидкости и минералов я расскажу подробнее в следующей книге. Не будь нарушений в обмене веществ, не было бы и болезней. Зрительная функция обязательно связана с нервами. В следующей книге нервной системе будет посвящена отдельная глава. Подобно тому, как один стресс является частью другого, либо перерастает в другой, так и болезнь является частью другой болезни, либо перерастает в другую. В настоящей главе речь идет об особенностях воздействия жалости человека к себе. С высвобождением жалости к себе из вас будут исторгаться и иные стрессы, хоть сколько-нибудь связанные с жалостью к себе. Осознав, что значит для вас жалость к себе, вы поймете, что в теле фактически нет такой области, на которую не влияла бы жалость к себе. Количество минералов находится в зависимости от текучести жидкости. У постоянно плачущего человека в глазах постоянно содержится больше влаги, чем нужно. Влаги там больше на всякий случай, ибо кто знает, когда понадобятся снова слезы. Минералов меньше, поскольку они вымываются влагой. Поскольку всякий кристалл обладает энергией, соответствующей житейской истины, то недостаточное количество кристаллов соответствующего минерала свидетельствует о том, что человек не нуждается в данной житейской истине, ибо желает слезами доказать, что он несчастен. Чтобы остальные участки тела не испытывали недостатка в минералах, тело ограничивает их приток к глазам. Привычка плакать функционирует на уровне рефлексов. Поэтому если плакса в настоящий момент не плачет, У него в глазах и затем уже в голове возникает ощущение опухлости, что вынуждает его снова заплакать. Электрический провод является хорошим проводником электрического тока. Вода также является проводником электрического тока, но не хорошим. Она проводит электричество, но ею нельзя управлять электричеством. Она не вызывает ни веры, ни надежды. Это означает, что если в человеке нет веры и надежды, То ему нельзя верить, и на него нельзя надеяться, поскольку все сущее видится им не так, как оно есть в действительности. В минуту жалости он видит все то, что не нужно, но не видит того, что нужно. На первых порах у такого человека в поле зрения возникают небольшие блуждающие пустоты, от которых зрение становится туманным и неотчетливым. Со временем, в зависимости от культивируемых человеком навязчивых идей, пустоты постепенно фиксируются по определенным местам. Это значит, что если человек поначалу упускает что-то из виду, то впоследствии увидеть это он не сможет. Для него этого просто нет, и все тут. Духовное прямое отрицание оборачивается физическим нарушением зрения. Духовная слепота оборачивается физической слепотой. Поначалу выборочно, местами, время от времени, а потом и сплошной. Кто желает быть выше слез, чего бы это ни стоило, У того в глазах словно находится невидимый пресс, который выжимает воду, оставляя после себя постепенно твердеющий камень. Речь идет о склеротических изменениях в глазах, которые со временем уплотняются, что ведет к потере зрения. Ощущение трения в глазах означает незаметно возникшее чрезмерное высыхание. А высыхание глаз является собой стыд видеть. Если этот симптом не осмысляется, а заглушается лекарствами либо заменителями, то он распространяется вглубь глаза. Заменителями являются, например, мази, масла, искусственные слезы, быстродействующие глазные капли, содержащие гормоны. Глубоко внутри, на дне глазного яблока, окаменелость не ощущается, и даже врачи замечают склеротические изменения, лишь когда они упрочились. Нередко окулисты констатируют, что изменения эти происходят от невыплаканных слез. Пациенты же толкуют это превратно. Умение сдерживать слезы является предметом гордости, и человек не упускает случая подчеркнуть это положительное качество, не сознавая того, что результатом может явиться слепота. Постоянное повторение одной и той же ошибки есть взращивание стрессов. Избыточное скопление минералов в глазе вызывает сбой — в передаче нервных импульсов, ибо нервному импульсу все больше приходится двигаться словно по камню. Иначе говоря, нагромождение кристаллов — это застопорившаяся житейская истина, при которой человек настаивает на своей правоте. Такой человек видит только глазами, а те видят лишь внешнюю сторону жизни. В превращении глазных болезней в хронические, и особенно в процессах окаменения, существенную роль играет чувство стыда, о котором еще не раз пойдет речь чуть позже. Стыд за слезы возникает у ребенка, если мать у него, а то и отец из числа плаксивых. Плакать это значит быть похожим на мать. Ребенок, который отчаянно желает быть противоположностью матери, впадает в отчаяние всякий раз, когда оказывается свидетелем чьих-то слез однако сам при этом не плачет. Ему становится невыразимо стыдно при одной мысли, что люди могут увидеть его слезы. Жалость выражается в виде беспомощного хныканья, брюжания, сетований, всевозможных преувеличенных суждений с трагическим оттенком. Кому такое поведение не по душе, тот запрещает себе вести себя подобным образом. Он подавляет свою жалость и обрастает жиром. Так молча выражается детская беспомощная самозащита. Кто не позволяет себе так же и толстеть, ибо ожирение стыдится хуже смерти, то истребляет свой лишний вес прежде, чем тот успевает возникнуть. Стыд уплотняет энергии до плотности смерти. Вода гасит огонь, постыдная печаль гасит огонь жизни. В некий момент у человека срабатывает инстинкт самосохранения, и тогда при виде чужих слез, он ощущает, что зачесались кулаки. Неспособность плакать незаметно переросла в жестокость. Желание быть хорошим, интеллигентным, воспитанным подавляет в том числе и жестокость и может превратиться в столь окаменевшую энергию, что об этом человеке уже не скажешь иного, кроме как что он монумент. Насколько легко, хорошо, тепло, просто и человечно живется с таким человеком, об этом догадайтесь сами. Доклеротические изменения, то есть окаменения, могут происходить в передней части глаза, в том числе в хрусталике, на дне глазного яблока, а также и во всем глазе. Когда человек желает быть выше огорчительных мелочей, в которых видит житейскую накипь, у него происходит известкование хрусталика, помутнение роговицы. Чем больше человек уверен в правильности своего видения мира, тем безнадежнее прогноз насчет его помутневшей роговицы. Если дно глазного яблока в порядке, то хирургическое удаление хрусталика значительно улучшит зрение, однако ухудшит работу тех тканей, что отражают мелочи жизни. Например, тонкая кишка, стопы ног, руки и соответствующие центры мозга. Во всех тканях есть что-то похожее. После удаления хрусталика пациенту становится физически легче управляться с собой, однако духовно, то есть в общении с людьми, Ему становится труднее. Все чаще возникают разногласия и непримиримость. Глаза — это зеркало человеческой жизни как в прямом, так и в переносном смысле. Изменения в глазах отражают изменения во всем теле задолго до того, как сами глаза заболевают. Диагностика состояния тела человека по состоянию радужной оболочки глаз именуется иридодиагностикой. Этот метод известен альтернативной медицине не первый год, однако традиционной медициной он не признаётся. Иридодиагностика учитывает каждый крошечный штришок в радужной оболочке и способна диагностировать болезни, которые были, есть и будут. Человек, усвоивший иридодиагностику, может раз в день внимательно смотреть в глаза себе либо членам семьи и определять, не заболевает ли кто. В настоящее время существует немало возможностей выучиться и диагностики, и для этого не обязательно быть врачом. Хорошо, если врач заглядывает хотя бы на миг вам в глаза проникновенным дружеским взглядом и говорит, что с вами такое. Если диагноз врача подтверждается целенаправленными исследованиями, не требующими ощутимых денежных затрат, то вы удивляетесь, мол, какой умный врач. Когда еще не было современной медицинской техники — Таких врачей было много. Хоть они и не называли внимательное выслушивание и осмотр больных рид однако говорили, по глазам видно, что человек болен. Не надо огорчаться, что таких врачей больше нет. Настала пора самому становиться таким врачом. Это значит, что пора человеку заботиться о себе самому. Наблюдение за собственным состоянием должно стать делом само собой разумеющимся, таким же, как утренний туалет. Известкование глазного дна, оно же склероз, возникает, когда человек опечален за крайне существенных, основополагающих вещей своей жизни, которые существенны и есть. Однако человек желает мужественно превозмочь эту печаль. Это значит, что нежнейшая и чувствительная филигранная ткань глазного дна становится грубым неотесанным камнем, становится такой же, как мировоззрение человека, такой же, как сам материальный человек. Известкование глаз происходит от того, что человек посредством глаз похваляется, считает себя лучше остальных, постоянно указывает ближним на их видимые недостатки и стыдит за них. Ощущая свою слабость и страшась ее, такой человек желает, чтобы рядом с ним находились люди сильные. При виде слабости ближнего он может разозлиться настолько, что глаза его вспыхнут огнем. Таким людям свойственен, истерический гнев, который должен бы заставить их задуматься, но этого не происходит. Привычка подмечать мелкие промашки ближних, но не замечать больших у себя не позволяет усомниться в собственной правоте. Чем уравновешеннее такой человек старается казаться внешне, тем он взрывоопаснее внутри, и тем опаснее для него состояние злости. Желая нравиться всему свету, человек себя подавляет и копит по капле стресс, а дома его прорывает. Будь взаимоотношения с домочадцами в порядке, супруг, дети или родители не становились бы мишенью для мести. Поскольку все всегда начинается дома, то дома и заканчивается. Именно домашние оказываются виноватыми в неудачах на стороне, и гнев, который от длительного подавления перерос в жестокость, вызывает желание побольнее проучить виновного. Энергия мести вызывает кровотечение. Кровотечение, возникающее вследствие разрыва кровеносного сосуда, сетчатой оболочки, ретины, глаза, может привести к слепоте. Современная глазная хирургия хоть и творит чудеса, однако жизнь показывает, что у кого случился один разрыв, у того случается и второй. Ведь редко кто из первого раза делает правильный вывод. Обычно люди, ослепшие в одночасье на один глаз, отрицают факт своей злости. Почему? Потому что не помнят. Дошло бы дело до ссоры или драки, тогда, конечно, запомнили бы. Мысленному же плану мести, который возник в порыве злобы и, возможно, никогда не будет реализован, значение не придается В ссоре, либо в драке можно заработать фингал под глазом или вообще лишиться глаза. Сетчатка остается невредимой, если у человека нет соответствующего стресса. Когда человек, считающий себя совершенно миролюбивым, слепнет в одночасье — Это настолько его пугает, что он начисто забывает про события предшествующего дня. Почему разрыв сетчатки или ретины чаще всего происходит ночью? Потому что злость утомляет человека, и он ложится спать. Сон не приходит, покуда душа не успокаивается. Жаждущее мести сердце успокаивается, когда перед мысленным взором человека предстаёт акт возмездия. Так человек засыпает, точно бык с налитыми кровью глазами, ненавидящими своего мучителя. Хрупкий кровеносный сосуд не выдерживает напряжения и лопается. Жажда мести — не просто злоба, а ненависть. Ненависть посредством глаза слепляет. Ложиться спать в состоянии злобы вообще опасно для здоровья и тем опаснее, чем человек старше или болезненнее. Если человек, едва не лопающийся от злости, высказывает на сон грядущий пожелание света белого не видеть — иными словами, он желает умереть, то от пожелания самому себе плохого его сердце успокаивается настолько, что пожелание сбывается не полностью, но приблизительно в этом духе. Например, происходит разрыв сетчатки. Одним глазом света белого ему уже не видать. Кровеносный сосуд может лопнуть также в голове, что вызывает паралич. У парализованного человека зрение тоже весьма расплывчатое. Видите, к каким последствиям приводит неумеренное пожелание плохого идущее от души. Если попавший в подобное положение человек начал бы с утра сразу размышлять о том, что им сделано не так, то недуг тут же пошел бы на убыль. Врачи сделали бы свое дело, и человек полностью излечился бы и уже никогда не попадал бы в подобную ситуацию. Нам обычно же поступают наоборот. Принимаются лить слезы, и им бывает нет конца. А если дело обходится без слез, без печали уж точно не обходится. Вмешательство же доброхотов и вовсе запутывает все дело. Постоянное злорадство, которое человек испытывает при виде страданий плохих людей и печаль по поводу того, что собственные страдания от этого не уменьшаются, способствует развитию рака глаза. В общем, следствием жалости к себе является общий упадок жизненных сил, утрата жизнеспособности, проще говоря, слабость. Человек, говорящий, что у него нет сил, является жертвой жалости к себе. Научите его высвобождать жалость к себе. Ни в коем случае не принуждайте его к этому. Человеку со стрессами свойственно брать на себя роль страдальца. Собственной вины он не замечает. Виноватыми в его глазах оказываются окружающие и вообще жизнь как таковая. При виде чужих слез к его глазам также подступают слезы, и он ощущает слабость в ногах. Однако эти вещи он между собой не связывает. Если же находится кто-то, на кого чужие слезы не действуют, его моментально записывают в плохие, называют человеком лишенным чувства жалости. От сердитой оценки сам оценщик вновь чувствует силу в ногах. От того и не удосуживается сделать вывод. Жалость к себе бывает острая и кратковременная, менее острая, но постоянная, хроническая, комбинированная. А. Острая жалость к себе выражается в виде резких приступов слабости вплоть до обморока. От одной лишь мысли, что у всех все прекрасно, а у меня хуже некуда, человек может свалиться с ног. Вынужденное стояние в душном помещении может вызвать обморок от одной лишь мысли, что здесь придется стоять долго. У иного человека настолько велик комплекс страха замкнутого пространства, что от одной мысли ему становится дурно. Вместе с тем, этот же человек будет с таким восторгом стоять в очереди за неким вожделенным товаром, что начисто забудет про душное замкнутое пространство, в котором приходится находиться. Важно не напоминать ему об этом от одного лишь пугающего знания можно упасть в обморок б хроническая жалость к себе делает человека слабым разуверившимся немощным у него нет ни желаний ни сил ни возможностей но стоит ему очень захотеть как все у него получается чаще всего встречается такой вид хронической жалости к себе при котором человек утверждает что ни желаний у него нет ни сил ни возможностей однако своими действиями противоречат своим же словам. Это иступлённая жалость к себе, которая притягивает людей такого же склада и из-за которой происходят ожесточенные ссоры. Именно это и нужно жалеющему себя, ибо он получает возможность какое-то время снова честно плакать. Появляется для этого повод. Ведь его обидели. Жалеющий себя человек видит все сквозь призму жалости к себе и потому никогда не признает, что его слова и дела противоречат друг другу. Своими слезами он провоцирует ближнего на жалости и выкачивает из него всю энергию, словно вакуумом. Ближний согласен на все, Главное, чтобы плачущий перестал плакать. Хронически жалеющий себя способен, подобно пауку, опутать паутиной жалости всех своих близких и, словно вампир, высосать из них все жизненные соки. Сам он этого не делает, неосознанно, не намеренно. Это делает его жалость к себе. Те, кто поддались на провокацию, вынуждены по незнанию страдать подобным ухом. В. Комбинированная жалость к себе состоит из острой и хронической. Хроническая жалость к себе время от времени перемежается приступами острой жалости, вызывающими у ближних испуг. В этот миг жалеющий себя добивается желаемого. Это может быть внимание к себе, участие, порицание обидчика, а также материальные вещи, которыми ближние искупают свое чувство вины. Страх перед жалеющим себя человеком может настолько подчинить себе человека большого и сильного, что стоит первому произнести «Ой, мне плохо», как второй уже летит на всех парах, спешит что-то принести, подать, купить, подарить, не сознавая того, что он усиливает жалость к себе ближнего как оружие и собственную зависимость от этого оружия. Жалеющий себя вечно плачет о том, что ни в ком нет чувства сострадания, ибо в других он видит себя. Жалость к себе не ведает сострадания. В жизни двух событий разом не происходит, все идет своим чередом. Плачущий только льет слезы и не в состоянии одновременно ощущать что-либо еще. Чем чаще человек льет слезы, тем безжалостнее становится, поскольку истребляет в себе сострадание зато чужие недостатки в том числе отсутствие сострадания визится ему теперь гораздо отчетливее те кто не плачет воспринимаются им как страшные люди а плачущих же он говорит чего они них нычут? у них ведь все хорошо жалеющий себя человек считает себя самым великим страдальцем люди не плачущие способные мужественно превозмогать слезы могут спрессовать свои слезы в подземное море, что постепенно обращается в драгоценные камни и сами страдать от этих камней. У хорошего человека, как и у дерева, внешний слой нежен и чувствителен. Не так-то просто докопаться до вины дерева, то есть чувства вины. У плохого человека, как у камня, сердцевина нежна и чувствительна. Внешние удары ему нипочём, но кто нащупал сердцевину и желает ее поразить, Тот нацеливает свою мысль, либо слово, подобно лазерному лучу, и камень распадается на тысячу осколков. Его не стало, поскольку он спровоцировал ближних своим уязвимым местом. Жалостливые люди жалеют себя и требуют сочувствия от окружающих. Нежалостливые сочувствуют другим, но не сочувствуют себе. Запомните, что в минуту жалости мы все жалельщики, а в минуту безжалостности мы все безжалостны. Эти энергии имеются в каждом из нас. Последствия определяются величиной конкретного стресса, поэтому всегда спрашивайте у себя, «Что означает для меня этот стресс?» Делайте вывод и отпускайте стресс на волю. Жалость к себе чрезвычайно велика у плаксивых женщин, а также у ожеревших людей. Плаксивая женщина желает активно, то есть обвиняя других, демонстрировать окружающим свое несчастье. Ожревший человек желает высказать свое несчастье, пассивно ощущая себя виноватым. Фактически они оба всего лишь обороняются, поскольку из-за стрессов сделались беспомощными. Они стараются выторговать у жизни наказание полегче. Короче говоря, у жалеющих себя людей меньше застоявшихся энергии и жалости к себе, нежели у тех, кто себя не жалеет. Подавление печали может быть столь чрезмерным, что человек страдает из-за неспособности плакать. Иной раз бывает жизненно необходимо выплакаться, выкричаться, поголосить, но нет слез. У такого человека печаль обернулась жестокостью. Если вы из числа подобных людей, то, возможно, желаете возразить мне, дескать, никогда не испытывали жестокости кому бы то ни было, даже букашки не обидели. Да? Других вы не обижаете, зато обижаете себя. Толстый человек способен абсолютно посадистски подавлять себя и свои потребности. Главное, чтобы было хорошо окружающим. Постоянно принося себя в жертву, вы проявляете жестокость по отношению к себе. Боитесь слез и не выносите их, потому и стараетесь предугадать, кто именно пожелает поплакать у вас на груди и использовать вас в своих интересах. Вы из кожи лезете, чтобы с видимым спокойствием и легкостью удовлетворить в зачатке его желания, а в итоге в итоге он не просит вас об услуге. Ее вы уже оказали. Он требует от вас новую услугу, причем непременно тогда, когда вы думаете, что уж теперь-то у него все должно быть в порядке. Если он немедленно не получает желаемого, то считает себя вправе плюнуть вам в душу, а душа у вас хрупкая. Человек, опустошающийся беготней и суетой, чувствует себя больным. Он нуждается в отдыхе и тишине, чтобы заняться собой. Но если он трудоголик, то такая мысль в голову ему не приходит. А если даже и придет, он не осмелится позволить себе отдохнуть. Этого не допускает чувство вины. Испытываемый им смертельный страх, который он подавляет в зародыше, чтобы казаться всем и самому себе смелым, вынуждает его действовать. Если он еще не полностью отрицает свой смертельный страх, то не исключает полностью вероятность заболевания и отправляется к врачу. Врач осматривает его и назначает обследование. В лучшем случае обследование будет всесторонним. В наше время это не проблема. Обследование показывает, что человек здоров. Об этом больному сообщают бесстрастно и без эмоций. Либо радостно и ободряюще, либо сурово и требовательно в зависимости от отношения врача к жалобам больного. Отношение врача определяет сам больной. Поскольку проблема связана с трудоспособностью, то врач успокаивает. Не волнуйтесь. Со здоровьем у вас все в порядке. Продолжайте спокойно работать. О том же, что человек истощен духовно, умолчал и сам пациент, и врач. На другой день или немного позже пациент умирает. Почему? Ведь он был здоров потому что человек ждал сочувствия и понимания. Ждал, что люди заметят его доброе расположение. Ждал, что другие проявят о нем такую же заботу, какую он проявлял о них. Ждал, что врач скажет ему решительно. «Милый человек, ты устал, ты превратился в автомат. Сбавь обороты. Жизнь никуда от тебя не убежит, если ты сам от нее не убежишь. Тебе нужен отдых». Даже самый сильный и влевой человек, сам раздающий ближним подобные советы, является при всем при том маленьким беспомощным ребенком, который нуждается в решительном, конкретном и бескорыстном приказе, исходящем от другого человека. Острый приступ жалости к себе, вызванный тем, что такого приказа не последовало, способен точно порывом ветра задуть свечу его жизни, иными словами — Когда в минуту кризиса надежда на то, что ты не безразличен, что тебя любят, что тебя во что-то ставят, терпит полный крах, тогда уже не имеют значения ни слава, ни позор. Тогда приходит конец. Тоскующее, страдальческое ожидание является собой желание. Для иллюстрации подобной жалости к себе я обычно привожу в качестве примера молодых активных бизнесменов которые валятся с ног, словно чахлые деревца, и отправляются в загробный мир. Не стыдись они собственных слез, смерть обошла бы их на сей раз страной. Не будь виной дерева его трухлявость, от порыва ветра ничего бы с ним не случилось. Страх опозориться сделал его трухлявым и стал причиной его гибели. Во все более обустряющемся потоке времени все мы вскоре превратимся в таких бизнесменов, в трухлявые ломкие деревья, Поэтому не ждите, чтобы вашу жизнь за вас наладили другие. Если станете ждать, так и прождёте. Особенно же подумайте о своих детях и найдите способ втолковать им принципы выживания таким образом, чтобы ваши наставления были ими приняты. Но никогда не просите детей, чтобы они вас не огорчали. Внуждая их слушаться, из жалости к вам вы добьетесь обратного результата. Жалость к себе вызывает бессилие. Чувство вины вызывает усталость. Жалость к себе воздействует через сердце. Если сердце ослабло от усталости, жизнь уже не мила. Сердце — средоточие нашей жизни и источник любви. Мы могли бы быть счастливы от того лишь, что сердце работает, а значит, в нас есть любовь, есть движение. Могли бы, однако счастье не испытываем, потому что нам подавай все больше и больше счастья и любви. Желаем, чтобы ближние доказали нам свою любовь, и отчаянно стараемся доказать свою любовь окружающим, не сознавая того, что это невозможно. Почему? Потому что любовь — это духовная ценность, тогда как доказывание — это земная деятельность, она же работа. От созданного самими же парадокса мы и становимся беспомощными, мы не знаем, что выбрать. Хотелось бы и того, и другого, но не получается. Мы не способны понять, что если выбираем любовь, то ничего доказывать и не нужно. Работа от этого не пострадает».